Глава 23 Новый дом. «Прием! Есть кто на связи?» – спросил я в рацию. Мы остановились за километр от магазина, занятого вояками. Сообщение пришлось пару раз повторить, прежде чем мне ответили. «Гроб, это ты, прием!» «Нет, блин, это Сбербанк. Кредит оформляли?» Уже да, но ваша помощь не помешала бы. Конечно, приходи. Или за тобой отправить людей. Я, в общем-то, уже тут. Хотел предупредить, чтобы по нам не шмальнули. Сейчас оба дозорных пока не высовывайся. Погоди. И скажи им, что я... не один. Ты своих людей взял? Но это не проблема. Не только людей. А кого? А! Ну, ага, вместе с ними еще три десятка. Чуть менее ручных. Повисла тишина на несколько секунд. Ты сейчас? Нет, не шучу. Они наши вещи перенесли, и нам нужно будет где-то рядом укрыться. Ты хочешь заселить нами три десятка зомбаков? Ты в своем уме? В чужом. Короче, выходи, поясню, все нормально. Через десять минут капитан снова со мной связался и уточнил, где я нахожусь. И еще через несколько минут в тумане показалось три фонарика. Все же удивляет его доверчивость или самоуверенность. Вряд ли это он натравил демона на нас, иначе сейчас ожидал бы моего нападения. Да и вряд ли они общаются, иначе Коготь не пытался бы его выкурить с завода, а сам бы туда отправился. «Здравия желаю. Ебать, ты не шутил». бормотал капитан, протянув мне руку. «Я пожал ее, хотя мы виделись часов пять назад. Считай их моей охраной. А это Сухой, Светлана и Анна. Рустама ты уже знаешь. Эти два амбала — начальники моей охраны». Зомби начали нервничать при виде незнакомцев, но амбалы их быстро успокоили. «Они точно тебя слушаются?» уточнил коготь. «Ну, не совсем. Скорее, побаиваются». Слушаются они амбалов и Рустама, но тоже в основном из-за страха и выгоды. То есть они могут напасть на моих людей? Теоретически, да, но и на моих тоже. От этого мне не легче. Поэтому их нужно запереть на первом этаже, а выходить как-то иначе. Но мы ходим через крышу магазина, но первые этажи у нас даже не зачищены. Вот этого зря. Зомбаки жрут друг друга и становятся сильнее. Но мне это только на руку». если там нет особей выше моего уровня. Короче, я согласен убить демона. Он напал на нас и разнес полбольнички и сбежал. Очень вовремя, кстати. Как будто кто-то хотел нас стравить. Ты на что намекаешь, гроб? Думаешь, я работаю с этим отморозком? Вряд ли, но кто-то из твоих людей может запросто. Исключено. Я с ними много дерьма прошел. Ладно, может и простое совпадение. Так что, найдете нам площадь Ну, не знаю, гроб. Людям мы, конечно, рады, но мертвецы... Я же говорю, они только первый этаж займут. Если бы не они, я бы, может, и не справился с демоном. А без них никак. Там от десятка тварей шум стоит до пятого этажа доходит. Если к нам эта орава добавится. Но они достаточно полезны и опасны. — Нахер этих тварей! — прозвучал знакомый гнусовый голос Герца. — Помолчи! — как обычно осадил его коготь. Хотя я с тобой согласен, держать у себя на базе мертвецов – это не по-человечески. Мы не будем уподобляться местной банде. Без обид, Никита, тебе и твоим друзьям я буду рад, но целую стаю мертвых. А если мы займем соседнее здание? Не пойдет. Там на верхних этажах тоже наши квартиры и очень важные позиции для обороны. Нас тут не 10 человек живет. но вы можете занять следующее здание. Правда, оно не примыкает к нашим. Ну или распускай свою стаю, и мы выделим вам три квартиры на пятом этаже. Самое безопасное место. Я задумался. С одной стороны, толпа зомби – это неплохая охрана, если оставить их на первом этаже. Но с другой – от них действительно много шума, вони и беспорядка. К тому же в жилых пятиэтажках нет общего холла и коридора, как в больнице. Так что их придется размещать в квартирах или подъезде. В первом случае они будут не так эффективны в качестве охраны, а во втором шума от них будет еще больше. У нас во всех квартирах работает водоснабжение и электричество. Сейчас занимаемся ремонтом отопительной системы, убеждал меня Коготь. Ладно, я понял, придется распустить их. Но РУС останется с нами. Идиот, согласился капитан, подумав несколько секунд. «Только не оставляй его одного. У нас не все ребята терпеливые и с пониманием могут и вольнуть. Я потом тоже вольну. Я просто предупредил. Я тоже. В целом здание, занятое армейцами, было получше, чем больничка. Жаль, только мою маленькую армию разместить негде. Можно было бы в соседнем здании, но... Но какой от них толк там? Если нужно будет, я пройдусь по улице и за 10 минут снова соберу такую толпу». Убивать их тоже рука не поднялась, все же они нам помогли. Так что мы разошлись с миром. Больше всего не хотелось расставаться с амбалами, но они пообещали, что будут неподалеку. Светка сразу побежала на пятый этаж и выбрала нам самую лучшую квартиру. Они все были вскрыты, по крайней мере на верхних этажах, чтобы зомби вдруг не атаковали укрывшихся внутри бойцов. На третьем этаже, в каждом подъезде, находились капитальные баррикады, разделяя здание на верхнюю и нижнюю половины. А в боковых квартирах были пробиты проходы в соседние подъезды, тоже и на третьем этаже, хотя дым все еще держался на уровне колен и до второго этажа опускаться даже не думал. Сухой был более практичным и выбрал себе квартиру поменьше. Это была студия, зато с собственным баром, хоть и опустевшим. Рустаму выделили третью квартиру, небольшую однушку с ремонтом в бабушкинском стиле. Анне вообще было плевать, где жить, и она согласилась ночевать с Сережей. Зря она так, лучше бы уж с Рустамом поселилась. Его, кстати, Светка лечила по КД, как говорится. Как только восстанавливалась мана, вся уходила в этого недобитка. Но, должен признать, регенерация у него крутая. Уже к вечеру у него отросли небольшие культяшки. Он регенился даже без Светы, но с ней намного быстрее. Возможно, обильное поедание мертвичины сказывалось. Или что-то еще. Я заметил, что на более высоких уровнях зомби немного отличаются. У одних ловкость чуть выше, скорость движения, координация, точность. У других выше сила, размеры. Третьи могут похвастаться хорошей броней или регенерацией. Видимо, Рустаму повезло с последним. После заселения я проверил все баррикады и ограждения двора. Также проверил, нет ли в остальных квартирах мертвецов. «Хвалю за дотошность», — сказал капитан, столкнувшись со мною в подъезде. «Без обид, но хотел сам убедиться в безопасности». «Да какие обиды, все правильно». «Хотя мы тут три раза все прочесали, каждую комнату, кладовую и даже шкафы и кровати. Мало ли, где мог спрятаться выживший, а потом обратиться». «Здесь только мертвецы были, когда вы заняли эти здания». Ни одного живого не встретили. Но во многих квартирах были признаки спешного сбора. Люди эвакуировались, когда началась атака. Да, вряд ли они выжили. На всех улицах пробки из машин. До сих пор поражаюсь нашему правительству. У них были данные, но они держали все в секрете до последнего дня. Панику мля поднимать не хотели. И вот результат... выжили не больше 1% населения. Может, в других населенках получше ситуация? Никак нет. Газом укрыли все населенные пункты, даже захудалые хутора с десятком домов. Правда, там капсул не так много, но много и не нужно. Дома одноэтажные в подвале не спрятаться, а в крупных городах слишком много зараженных. У нас, получается, идеальные условия. а ага, тепличные, так сказать. И пятиэтажки есть, чтобы пережить газовую атаку, и плотность населения не такая высокая, так что мутантов не так много. Коготь провел меня до пятого этажа, я пригласил его на чай. Капитан, не думая согласился. Похоже, хотел мне что-то рассказать или просто узнать получше. Светка тем временем разбирала вещи и выбрасывала в окно всякий ненужный хлам, вроде пропавших солений, старой одежды и прочего. В целом, квартира была неплохой, но и не супер. Оно и ясно, кто может позволить себе шикарный ремонт, не станет жить в Хрущевке. «Ну, как вы обживаетесь?» – спросил коготь. «Ага, спасибо, что приютили. Да ерунда, это тебя нужно благодарить за помощь. Думаю, уживемся». «О, у вас кот есть?» «Это Игорь. Надеюсь, аллергии нет ни у кого?» «Не, у нас кошка тут жила в начале подкармливали но она куда то делась после нападения тварей жаль животную популяцию нужно восстанавливать согласен слушай вот еще важный момент на крыше наш человек остался не пристрелите его когда пересменка будет точно все проверила про крышу забыл хотя может оно и к лучшему прибил бы еще от неожиданности я думал ты будешь уверять что мы тут в безопасности шутишь «Да тут уже никто и никогда не будет в безопасности!» «Куришь?» – спросил он, достав пачку. «Бросаю!» – отказался я. Больше суток не курил. Самый трудный этап позади. Не хотелось бы все похерить из-за одной сиги. «Понимаю. Но сейчас это не так вредно, как раньше. Даже мой организм стал крепче. А ты со своим восьмым уровнем вообще как бог, наверное. Да куда там?» «Не, конечно, никогда не было такой силы, скорости, выносливости, но я далеко не бог. также боль, чувство и усталость. Слушай, насчет завтрашней тренировки. Ты говорил, прокачкой займешься». «Разве? Ну, допустим». «Как вы, ну, обеспечиваете свою безопасность? Мне, сорокалетнему капитану, стыдно спрашивать совета, но мы никогда с такими врагами не сталкивались. А ты вроде как нашел с ними общий язык «Ха-ха». «Да тут ничего стыдного. Сейчас мир вообще изменился. У геймеров и социофобов больше шансов выжить, чем у полицейских, к примеру. Ну что могу сказать? Главное, не дайте себя укусить или поцарапать. Хотя если иммунный, то не заразишься. Но потеряешь немного здоровья. Бить не обязательно в голову, но голова гарантированный крит». «Так, а что такое крит? Что, совсем не играли в игры?» «Ну, в пейнтбол, в косынку бывало». Короче, Крит – это критическое попадание. Не знаю, как это работает в реальной жизни, но если есть зомби, то уже ничему не стоит удивляться. В общем, их можно убить и просто продырявив грудь несколькими десятками пуль. Но если продырявить голову, пуль уйдет намного меньше. Не, ну ты Америку не открыл сейчас? Нас вообще уведомили о вакцине что она будет прогрессировать. Что ты сейчас сказал? Ну, типа сначала она охватывает только часть? функций мозга и организма, способствует гипертрофии мышц, улучшению координации, рефлексов, жизнеспособности клеток и так далее, но дальше будет больше. Ученые над ней несколько лет уже работают. погодин над вакциной от короны несколько лет? Она же только в конце прошлого года появилась. Но это планировалось как вакцина от всего, такая сыворотка сверхчеловека. Но массово проводить вакцинацию было опасно. тому же наука развивалась так быстро что каждый месяц приходилось все переделывать сначала у нее не было интерфейса и системы управления первые образцы только повышали иммунитет и живучесть организма но ну с развитием игровой военной медицинской и технической индустрии сыворотку улучшали добавили возможность носителю самому определять на что делать упор в какую сторону развивать свое тело и мозг короче как в игре Но самое главное, ей добавили искусственный интеллект, то есть она теперь сама развивается вместе с носителем. И что это значит? Скоро вакцина поднимет восстание вакцин? Придет накачанный шприц и скажет, мне нужна твоя одежда? Нет. В основном ее развитие завязано на количестве получаемого опыта и ДНК. Она как-то взаимодействует с убитыми и за счет этого сама развивается. После десятого уровня эта система, или вакцина, называй как хочешь, переходит на новый уровень. Она сможет еще больше усилить носителя и взаимодействовать с окружением на цифровом уровне. Это как вообще? Да я сам толком не понял. Наш инструктор, которого прислали за день до нападения, как раз в первый же день и помер. Я тебе скажу, что сам понял, а ты уж делай выводы. В общем, пространство и материя оцифруются. и ты сможешь с ними взаимодействовать на другом уровне. Типа заставить предмет исчезнуть и появиться по твоему желанию в другом месте. Типа телекинез? Телепортация? Нет, хотя это уже тоже теоретически будет возможно. Эти умники называли это «пространственный инвентарь» или как-то так «инвентарь». Любопытненько. Но мне нравится, продолжай. Все оцифрованные объекты, будь то дома, машины и все остальное, имеют свою прочность, состав, класс и еще кучу характеристик. Ты сможешь с ними взаимодействовать. Я сам не знаю как, но нам так объясняли. Если честно, ученые сами не знают, на что способна эта система. Кроме развития внутри тебя, она еще и в целом развивается. То есть все, кто повышает свой уровень, делают ее лучше. Как-то так. «Блин, Кок, ты только сейчас это говоришь?» «Да такая инфа стоит...» «Да она бесценна!» «Мне не то, чтобы покурить. Выпить нужно. Но это у нас всегда с собой». Капитан достал из-за пазухи флягу и протянул мне. Я сделал два глотка, прежде чем понял, что там нечто очень ядреное. «Только бля! Это чё за херня?» «Лучше запей, дружище!» С этими словами капитан спрыгнул с подоконника, на котором уселся, побрезговав стулом с жирным пятном, и протянул мне другую флягу, уже с водой. Я выпил всю, только потом меня попустило. Это грузинская, 70-процентная чача. Ее лучше не пить в чистом виде, но для таких моментов в самый раз. «Нихераси!» «Да спирт разбавленный, и то полегче идёт. Ты просто большие глотки слишком сделал». «Да ну тебя, блин!» «Ещё будешь?» «Давай». Со второго раза у меня получилось нормально выпить эту дрянь. Организм действительно взбодрился, думая, что его пытаются убить. «Коготь, я вот что ещё спросить хотел. Нам бы пригодились уроки стрельбы, навыки навыками, но без автоматов сейчас никуда». «Да без проблем. Организуем завтра. Только патронов у нас маловато. Блин, хреново. А можно еще достать?» «Можно и нужно. Только это опасно». Остался штаб в центре, но его демон уже обнес, наверное. Еще можно поискать машины. Некоторые не доехали со штаба до опорных пунктов. Но это вообще полгорода прошерстить нужно. На гражданских газелях перевозили, чтобы вражеская разведка не спалила. «Ну, это не проблема. Как раз займёмся прокачкой». «А ты чего на философа поступил?» – резко сменил тему капитан. «Читать люблю и думать». «Тьфу ты!» «Извини, я не про тебя, а в целом. Пол страны, юристов, бухгалтеров и психологов. А живём в жопе. На завод никто идти не хочет. Одни блогеры и стримеры повсюду. Так может, это не люди виноваты, а правительство? Какая у учителей и врачей зарплата? 15-20 тысяч?» И для этого вкалывай по 8 часов, а то и больше. Те же блогеры в 10 раз больше получают, работая намного меньше. Ну, это если раскрутиться, конечно. Тоже верно. Слышь, вот мне интересно, а какая у философов практика производственная? Запой, блин. Мы еще немного посмеялись с когтем. Мужик он простой, хоть и со своими взглядами и принципами. Он пообещал обучить всех нас обращаться с автоматами, пистолетами и винтовками отечественного производства. Взамен я обещал помочь воякам отыскать машины с патронами и оружием, ну и заодно поднять пару-тройку уровней. Допив флягу с чачей, которая оказалась не такой уж и противной, я отправился к Светке. Она немного повозмущалась, что я бухал, хотя в основном за то, что бухал без неё, А затем мы отправились в постель. Все же секс на нормальной двухместной кровати с ортопедическим матрасом намного лучше, чем на больничной койке. Уж про сон на такой кровати я и вовсе молчу. Рано утром нас всех разбудили вояки, в том числе и дежурного серёжу, который дежурил последним и, естественно, уснул на посту. Но в окружении военных я себя чувствовал в безопасности. Подготовились ребята конкретно, куча оружия, снаряжения, причем не только для себя, но и нам выделили, чего стоят защитные налокотники и наколенники, хотя от атак развитых тварей они не помогут, но царапин и ссадин с ними будет поменьше. Кроме того, у вояк были гранаты, но нам их не доверили, правильно сделали, в общем-то, я сразу представил серёжу примеряющего себе кольцо на палец. Перед прокачкой я проверил, хватает ли мне на очередное улучшение ДНК. Хотелось повысить бонус опыта до 10%. Я открыл интерфейс и едва ли не взвыл от досады. ДНК 198. При том, что стоимость улучшения была в 200 ДНК. Ну что за подстава? Хоть возьми и убей сейчас кого-то из вояк. Я смирился с нехваткой ДНК и начал инструктировать бойцов. В общем так, идем в сторону центра, я иду по главной улице, со мной три бойца. Рустам и Сережа идут справа по дворам, с ними еще три или четыре человека. По левым дворам идут Светка с Анной и остальные бойцы. Мертвяков больше всего по улице шастает, но и во дворах можно нарваться. Если не справляетесь в рукопашную, используйте автоматы. Если твари прям сильно много, бегите ко мне, вместе отобьемся. Пояснил я план действий. «Хороший план, но как мы будем делить опыт?» — спросил коготь. «Для получения опыта нужно нанести смертельный удар. Так что кто сколько убьет, столько опыта и получит. Только девочек не обделяйте. Хотя Анна сама кого хочешь обделит». «Слышь, умник, у тебя уже восьмой уровень. Может, уступишь нам прокачку?» — послышался гнусавый голос Герца. «А тебе, смотрю, мало было». «Да тебя капитан спас в прошлый раз!» Я даже шагнул к нему, чтобы повторить урок, хотя противогаз будет мешать бить его по лицу. Но капитан снова вмешался, спасая этого придурка. «Так, Герц, ты совсем идиот?» «Но я...» «Да ты, угомонись уже!» «Я с ним на фарм не пойду», — решил вдруг я. Всадит еще нож в спину или пулю в затылок. Капитан, долго не думая, приказал. «Герц, остаешься на дежурстве». «Но...» «Никаких «но», ушел быстро!» и «Илешего позови сюда!» «Мне прокачка нужна!» «Нехер было быковать! Выполнять приказ!» Герц ушел, глядя на меня презрительно. «Ты извини его, он был отличным бойцом и товарищем, пока в плен не попал в Сирии. После того агрессивный слишком стал. Ну ничего, я за ним приглядываю. Нарвется он когда-нибудь», — буркнул я. «Ладно, бойцы, делимся на группы, поддерживаем связь, используем холодняк, не даём себя убить, всё ясно». После нескольких уточняющих вопросов капитану, бойцы были полностью готовы. Радовало наличие у ребят не только огнестрелы и ножей, но и топоров, бит с гвоздями, у одного даже обрезанная под углом и заточенная чугунная труба отопления. «Гроб, а с чего ты взял, что по улице зомбаков будет идти больше?» спросил коготь, когда мы уже двинулись. «А потому что я буду с музыкой!» С этими словами я включил самую любимую музыку мертвяков. це на мне, да, это голд, да, сука, твоя, ноты ты куколд, твоя, сука, летс да, бич, летс геттит, так сосет, будто хочет денег». «И это что за херня?» – спросил коготь, перекрикивая блютуз-колонку. «Это Маргенштерн!» «Жесть!» Теперь понятно, почему зомби так бесятся. Я б за такое сам лично придушил этого певца. Зомби начали к нам сбегаться буквально после четырех строчек. Они выбегали из магазинов, выбивая двери и окна. Иногда падали из окон домов. Некоторые пытались выбраться из машин. Высокоуровневых, к счастью, не было. Так что мне можно было и не напрягаться. Но я напрягался. Я реально хотел получить десятый уровень. и все плюшки, которые он дает. Опыт шел достаточно хорошо. Пока вояки убивали по одному зомби, на моем счету уже было 5-6. Еще неплохо справлялся коготь. Первое время, правда, опасался, да и правильно делал. Мертвяки на пятом уровне, немного быстрее и сильнее человека. Но капитан справлялся за счет огромного опыта рукопашного боя. Он ловко уходил от ударов и захватов мертвяков, бросал их через себя, используя инерцию, ломал им руки и пробивал черепа. В целом, с вояками было даже проще, чем самому. «Да, может, опытам не достанется меньше, но мы и перемолоть можем намного больше, чем я в одиночку. Да и при появлении развитого мутанта вместе больше шансов выжить». Уже через полчаса я получил девятый уровень и несколько новых мутаций. До десятого оставался последний рывок, хоть и самый большой из всех. Еще часа два мы фармили без особых проблем, вояки радостно сообщали о новых уровнях, да и Сережа с девками росли, как грибы после дождя. Я тоже немало получил, побив все рекорды по количеству убитых мертвецов на время. Затем коготь остановил меня и попросил выключить музыку. Я был даже рад такой просьбе, так как долго это слушать просто невозможно. «В чем дело?» «Нужно проверить эту газель», — указал он на машину в десяти метрах от нас. «Да без проблем. Я могу пойти вперед». «Стоять! Если это наша, то она может быть заминирована». «Вы минируете свои машины?» «Нет, но если ее обчистили опытные ребята...» «Короче, простая осторожность. Подожди немного». Добив последних зомбаков, сбежавшихся к нам, вояки начали осторожно, буквально по одному шагу, приближаться к машине и внимательно глядя себе под ноги и вокруг. Коготь тем временем попросил остальных притормозить продвижение по кварталам. Зомбаков там было меньше, так что они могли уйти далеко вперед. Вокруг машина растяжек не оказалось, но и транспорт оказался не тем, что нам нужен». Но вскоре произошла большая неприятность, а точнее даже две. Сперва со стороны группы Сережи и Рустама послышалась стрельба, что означало опасную ситуацию. На улице в этот момент почти не было мертвяков. Я передал музыкальную колонку одному из бойцов, а сам рванул на помощь. Зная, что нарушил свои же правила, бежать должны были они к нам. Но вдруг такой возможности нет? А мы внятного ответа не дождались. В общем окружили их десятка два зомбаков, пришлось отбиваться и отстреливаться изо всех сил, пару вояк даже почти покусали, но все же обошлось, даже азыка остались целыми, все из-за небольшой хитрости надевать защитное снаряжение поверх этого костюма, он почти весь был под защитой, но кевларовую броню пятиуровневые мертвяки прокусить не могли». С моей помощью отбились от мертвяков достаточно быстро, но под конец я услышал стрельбу с другой стороны. Я сразу вернулся назад, однако ни Когтя, ни его людей на улице не было. Я быстро побежал проверить Светку санной и не ошибся. На их группу кто-то напал. Трое бойцов лежали мертвыми, пули угодили в УЗК, ну а дальше Гасс сделал свое дело. Коготь и еще двое стояли над ними, испуганно глядя по сторонам. «Что? Кто стрелял? Откуда?» – подбежал я. «Не знаю, мы только подошли». «Где девки?» «Говорю же, не зная сука, леший банкир, гвоздь!» «Соберись, коготь. Может, хоть выстрелы слышал?» «Извини». Глубокий вдох, глоток застывшего в горле кома, медленный выдох. «Большинство выстрелов пришлось на левую часть», – сказал капитан, осматривая тело. «Значит, перед этим домом были». «Давай сюда, нужно догнать их!»